Увещевание Медникова достигли цели. Жанна неуверенно посмотрела на Бабкина и кивнула. — Мы... мы отдадим деньги. Лучше перестраховаться, правда же? Только, Левушка, я ведь не знаю, кого от сейфа. — Ну а кто знает? Юрик! Юрка! Очнись же, бог ты мой! Нельзя обездействовать, когда Оксана страдает! Она мучается, ведь он жуткие вещи может с ней проделывать, ты понимаешь или нет? Юрий поднялся. Повинуясь несильным толчкам в спину, которыми Медников подгонял его, он побрел, как несчастный исхудавший бык, не знающий, что его ждет, бойня или схват к пекадором. За ними следовал Жанна, а замыкал процессию Бабкин. За одной из приоткрытых дверей мелькнули фигуры люшины и Инги, донесли стихи и голоса. Причитание Льва Леонидовича заглушили их.